Мы маршируем по внутреннему коридору и втекаем в русло транспортного. Он широк, поперечником в добрый десяток метров, и в несколько потоков по нему идёт движение. В основном это такие же рабочие отряды, но иногда попадаются и строенные коробки механизмов. Это 400-е или 500-е. Но очень редко встречаются и механизмы класса повыше, двухтонники или зымбаки. Они шагают по своим, только им известным делам. и многие из нас провожают фигуры, обвешанные с головы до ног, снарягой и оружием, долгими взглядами. Батя Ефим называл зомбаков кадаврами, но это было очень давно. Так давно, что покрылась с тех пор мутная водица реки Забеня, словно бы в прошлой жизни. Никто больше в Гексагоне не звал их так. Здесь их называют «зомбаки», и название, что и говорить в самую точку – Иногда я думаю, что даже будь у меня возможность, я вряд ли согласился бы поменяться с таким местаньем, стать биороботом, машиной из костей, жил и мяса. Сомнительное удовольствие. У нас, крыс, хотя бы остались какие-то чувства. Но что интересно, чувствуют они? Понимают ли себя? Ощущают ли? И как вообще можно сделать человека таким зомбаком? И где с ними делают это? Мы идём по транспортному Дычим сплошная серо-грязно-рваная, заплатанная рекой, шаркаем подошвами, влажно шлёпаем полубосыми ногами. Машины чужды эстетике. Они не считают, что робы и ботинки должны быть опрятными и аккуратными. И от замены до замены раз в год номер может ходить и оборванным. Если в человеке ещё осталось что-то человеческое, и он следит за собой, он раздобудет нитку и заштопает робу. И если нет, Он может и сорваться задолго до срока, но ему насрать, и нам тоже. И Капо во главе с главглавами и смотрящими и машинам. Впрочем, им наверняка насрать вообще на всё, кроме коэффициент эффективности труда. Раз, раз, раз 2 3. Раз, раз, раз 2 3. Мы течём по коридору, и контролёры, чьи стальные тела Сравными промежутками стоят вдоль стен, бесстрастно смотрят на плавущий мимо поток. Иногда в самые поганые минуты жизни, когда тоска и беспросветность давят особенно сильно, я подумываю не рыпнуться ли на первого попавшегося. Самоубийственный рывок и всё. И темнота. Механизмы куда быстрее людей. Ты даже не успеешь испугаться. Пулемёт почечёт тебя в фарш, в крошку и бура красную труху. Поставив точку в твоей никчемной жизни. Лишь секунды отделяют от блаженного забвения. Только рыпнись. Но сраный инстинкт выживания, присущий каждой крысе, не даст этого сделать. Ведь это так просто. — Чик-чирик, пиздец ку-ку, выпал дембель старику, — поржал как-то док в ответ на мои слова. — Лис... Ты слишком зол на этот мир, чтобы просто так сдохнуть. Я давно наблюдаю за тобой. Ещё с малолетки ты тот ещё блюдак. Ты будешь барахтаться до последнего. Выброси из башки эти мысли. Тем более вам, Буграм, ещё не так хреново. У вас есть отдушина, грёбаная нора. А вообще, подожди десяток другой, и твоё желание исполнится само. Статистика гексагона Сорок лет плюс-минус и амба. Хотя раньше люди жили и до 100. 100 лет. До кумняца. Но здесь сдаётся мне он сильно брешет. Что можно делать в сотку? Лежать пластом и гадить по тебе. 100 лет. Да ну нахер, бредовая мысль. 40 лет предел мечтаний. Предел, после которого ты гниёшь заживо и разлагаешься, даже не работая на химии. Плохая еда и вода. Изматывающий труд, скученность, сырость, холод везде, кроме производства, или душная парьёлка, когда сотня душ отряда собирается в камере. Мы не живём, мы выживаем, и каждый день прибежать нас к смерти. И вот уже пеньки вместо зубов, и вот уже кишки не могут переварить говнорацион, и вот уже дерьмо, то летящее ракетным выхлопом, а то раздирающее потроха от трудом выходящие наружу. Ссать кровью и давить капля за каплей, скрипя зубами и подпуская остаток в штаны. Бабам, говорят, еще хуже. Женщин гексагона часто губит рак. Так говорит док, а ему стоит верить в этих вопросах. Старый гриб. Я иногда вспоминаю его. Ему было сорок. Старина гриб, разменявшись о ракет, тогда в сортире был прощен лишь из уважения к возрасту. Уважение. Наверное, в нас ещё осталось что-то человеческое, раз временами пытается проклюнуться нарожу тонким хилым ростком. Дахляк Гриб, порой не справляющийся с со стеблями сораного салата в пайке, тогда ушёл целым, не считая выбитых зубов. Он умер через пару недель, помогал парням из приёмного дока контовать груз. Это была не его работа. Он просто вызвался подсобить. Дурак. подставил плечо под обрезок балки, которую грузили на транспортную платформу. Подставил, посерел, закатил глаза, захрипел и откинул копыта. Раз, раз, раз, два, три. Раз, раз, раз, два, три. Пищеблок на третьем уровне. Там же, где и прочие службы обеспечения. Пищеблок огромен. Это центральная площадь третьего уровня северного модуля. Разом вмещает до пяти тысяч человек. Половину крыс, обитающих в нашем северном. И движение здесь только сквозное, чтобы не устраивать пробок. Пищеблок пахнет чем угодно, кроме еды. Но организм не обманешь. Пошла слюна. Это значит, что ты уже рядом. И уже почуял отвратный запах готовых рационов. Пищеварительный тракт бунтует. И ты течешь и капаешь, словно бульдог. «На месте! Стой!» «В раз-два! Ждем желудки!» «Нам не везет. Мы не успеваем в первую партию. Мы стоим в коридоре, выходящем в пищеблок, и ждем, пока партия крысяков за столами жадно жрет свою пайку. Пятнадцать минут на прием пищи. Пожрали, встали и на выход. Наша очередь!» Внутри пищеблока все знакомо до блевоты. Серые стены, серые длинные лавки, серые столы, серые люди за ними. Мисс, с нами здесь куча народу. Два десятка отрядов общих работ, отряды конвейеров, отряды энергоцеха и электриков, химии, марильни и аранжереиной. Да много кто. И бордель, наши прекрасные крыски-шлюхи. Ну как прекрасные. Номера пожирают их взглядами, но буграм накласть. Бугры посещают нару. Первая партия дружно встаёт. Теперь им на плать, на первый уровень, а нам за столы. Проходим, орёт Капа-2. Проходим, шаркая ногами в разброд. Садитесь. Садимся. Все вокруг серое, но тарелки, стаканы и ложки с вилками жёлтые, жёлтое на сером. И ещё, они пластиковые. Кухонный приборный дюраль очень лёгкий металл, и несмотря на то, что классифицируется как деформируемый, прочности хватит, чтобы порвать человеческую плоть. Машины извлекают уроки и реагируют сразу, без проволочек. Тем более, если есть и указания от смотрящего. Пластиковая посуда у нас уже год от 3 после того случая с сычом. Мы сидим и ждём раздачи. Смала пялится на баб, пан уткнулся в стол, жёлтый шарит хитрым взглядом по сторонам. А я вспоминаю. Тогда меня только-только перевели на общие работы, во второй отряд. Я давно не новичок, гексагона Малолетка плюнула мной во взрослый мир пару лет назад, но я сменил несколько отрядов прежде, чем оказался во втором. Пришлось двенадцатого, чаще всего работавшего с мусором, а до того, что встрел в пятнадцатом, там самом, который обслуживает внутренний приёмный док. Ну, да не о том речь. Сэдж рулил первым уже давно и очень не долюбливал Смолу, недавно ставшего главбугром второго. Впрочем, Смола отвечал тем же. Но пока они не склёстывались, кружили, присматривались, прикусывали друг друга зубом, на всё чего-то ждали. Ждала и нора. Драка обещала быть жаркой, и ставки могли вырасти до небес. Не дождалась. Смола сделал всё чужими руками. Помню, мы жрали вечерний харч. Давились опостылевшими рационами упругими белёсыми кубиками белкового говна, политого для вкуса коричневой жижей, имеющей вид детской неожиданности. Я ковырял свою пайку, стараясь не вглядываться в то, что пихаю в рот, и косился на свой новый отряд. И иногда на первый, силу с учём, косился и по каким-то неуловимым признакам чуял, как оттуда несёт злобой, кислым запахом страха. Я смотрю на первый и вдруг чувствую, как ногу давит ботинок с смолы. Я поворачиваю голову, встречая его глаза и вижу немой приказ: не отсвечивай. Я возвращаюсь к своей жарению, но коситься на первы не прекращаю. Смола едва кивает и пихает в рот очередную ложку белково-углеводной мерзости. Он ждёт. Он ждёт. А я вдруг понимаю, что случится сейчас. Страхом несёт от хмыря, ведового номера первого отряда. Он не крутится на своём месте, не трндится трядниками, не ржёт как конь, скидывая лысую башку к потолку. Он сидит тихо. Уткнувшись в свою тарелку, и тоже ждёт. Днём наши отряды вместе работали во внешнем погрузочном доке, и пока я пас основное стадо, хмырят вели в сторону Смола и Пан. Не знаю, чем они его взяли. Может быть, долгом, может каким-то нечаянно упоротым косяком, слишком серьёзным, чтобы его удалось скрыть, но крысюк явно на крючке. И каждая крыса гексагона знает, что наказание от машин зачастую легче, чем от бугров соседнего отряда. Мажины просто вычеркнут тебя полемётной строкой, бугрыжа не дают лёгкой смерти. Первый отряд встаёт и начинает строиться, нахмырь продолжает сидеть, и когда сыч проходит мимо, вдруг подскакивает и краем тарелки отточенным до остроты бритвы бьёт ей во шею, а круглый бок разваливает мясо от подбородка до загривка, где-то там под кожей и жилами ветвится яремная вена, толстая магистраль несущая кислорад. Кровь не течет. Она бьет толстой упругой струей. Глупое сердце, схватив дозу адреналина, желает снабдить кислородом организм, подготовить его к драке. Но драки нет. Она кончилась, так и не начавшись. Сыч корчится на полу. Младший капо-бригадир, оказавшийся рядом, стоит по уши валы крови, пытаясь сообразить, что же произошло. А хмырь, повернувшись лицом ко второму отряду, С безумной улыбкой смотрит на смолу и медленно поднимает тарелку к своему горлу. Никто потом с этим не разбирался. Крысиков в гексагоне десятки тысяч, одни больше, другие меньше. И хотя администрация прекрасно знала, что тарелку кто-то заточил, тарелку кто-то принёс и поставил перед хмырём, а хмыря кто-то поставил в известность, что делать с этой тарелкой, но кому это надо копать? Рыпнулись было к копа первого Но Капу-2, посмеиваясь, просто пожал плечами, и на том все закончилось. Разбираться никто не стал. Но вот посуду сменили, и с тех пор мы жрем из пластика. «Приему пищи!» Из широкого провала раздачи парящего мешаниной запахов, где нет и никогда не было вкусных, слышится знакомый ляск. Это огромные черпаки начинают валить в большие кастрюли жратву. Дежурные хватают их и тачат вдоль ряда столов, ляпая к каждой крысе положенную порцию месива. «Кашка!» — делится смола, зорко глядя на дежурных. Еще раз втягивает воздух и кивает. «Точно! Моя любимая!» Я ему верю. Смола как-то разбирается в воне, идущей с кухни. Значит, сегодня нас ждет прекрасный завтрак. РПТ с дробью. РПТ — это рацион полутвердый. Разваренные куски соево-протеинового поноса, залитые подливой, соленой, но придающий поносу хоть какой-то вкус. А дробь, непонятная пищевая культура, смахивающая на крохотные гранулы из пластика, кое-ми пересыпает хрупкие части машин при перевозке. Прям сука пир горой, ворчу я. Насыплют вам снегу. Вы радуйтесь. Жёлтый слива от меня хмыляется. Да ноть ну в жоп, бра. Каша ничё так, вполне жерабельно. Вечно ты недоволен. Он у нас аристократ из гордых охотников джунглей. «Скалицепан. Ему только мясо давай». «Я отмахиваюсь. Да завалите уже!» «Они стебут меня постоянно. Но я привык. Смола, желтый и пан родились здесь, внутри гексагона, в родильне. А я и Васька нет. Меня взяли где-то в джунглях, когда я был совсем младенцем. Васька же появилась сильно позже. Если бы не батя Ефим, и меня ее разодрали бы прямо тогда, в первый же день ее появления, на малолетке». Но батя Ефим не дал этого сделать. Именно от него я узнал про этих людей, охотников джунглей. Малым помнится, я был очень впечатлен. И какое-то время носился с его сказками, как дурак с писаной торбой. Ведь если я не из гексагона, вдруг я тоже жил когда-то в подобной общине. Ведь их немало в джунглях. С малой ребят я знавал уже тогда. И когда позже мы встретились во втором, они припомнили это. Ведь батя Ефим рассказывал очень много и зрядно засарал мне мозг. Батя Ефим тоже странный персонаж, если задуматься. Куда как не характерный для Гиксагвана. Слово джунгли, кстати, разошлись по нашей клаке именно с его подачи. Есть и ещё одно словечко кадавар. Так звали Замбаков там, откуда он родом. Но кадавар непонятен сдешним и в народ не пошёл, а джунгли вполне прижились. И ещё Именно батя Ифин дал мне моё нынешнее имя Лис. Почему Лис, я не знаю, но догадываюсь. Я не рыжий, чёрный. Когда на голове отрастает хотя бы миллиметр ёжика, это отчётливо видно. Но Армен говорит, что лисы бывают и черно-бурые. Рыжего во мне только один клок на правом виске над шрамом, да и то виден лишь тогда, когда отрастает. Аномалия. Может, поэтому и поганялу подогнали? Правда, есть ещё одно моя интуиция. Не знаю почему, но мне иногда кажется, что она появилась не просто так, а благодаря шраму. Ведь что-то же делали со мной, если он появился. Может, трезали мозги? Не знаю. Но время от времени, когда жопа чует шухер, шрам начинает зудеть и чесаться. И тогда я понимаю, что жопа снизу подаёт мне знак, и внимательнее поглядываю под стороны. Ладно, бро, не будь и. Примирительно говорит Жоты. Как там Васька твоя? Что-то не было её вчера. Я киваю. Терпимо, смены стояла, не могла. Васька, я редко вижу её здесь. У нас полное несопадение графиков. Графика работы, графика приёма пищи, любых графиков. Васька не попала в бордель. Её тонкие и сильные пальцы нашли себя в электроцехе, в специальном подразделении, работающем с электроникой. среди спецов. И я этому очень рад. У этих ребят другие условия жизни, другие порядки, другие... Да у них все другое. На порядок лучше, чем у нас, отрядов общих работ. Иногда я все же пытаюсь представить ее в борделе, и мне становится смешно. Интересно, как быстро номер, получивший серый талон на шлюшку Ваську, сообразил бы, что забрел не к крыске, а к самой настоящей паучихе, к черной вдове? В гексагонии нельзя быть слабым. И Васька знает это не хуже меня. Она никогда и не была такой. Даже тогда, когда я мудохал ее на малолетке в учебных драках, даже тогда, когда в ней не было и грамма слабости. Слабость в гексагонии — смерть. Пара дежурных, волоча здоровенный чан, тащит его к нашему столу. «Кашка!» — радостно щерится смола. Дробь летит по тарелкам. Белеса рыжая, недоваренная. поблескивающая овальными гранулами. К дежурным добавляется третий, несущий РПТ. Она парит и воняет чем угодно, кроме сеснова. После вчерашнего шашлыка, после вкусного Сэма, после салата Аля Натюрель, фирменного салата Норы, на эти мутные, безвкусные сопли даже смотреть нет желания. Но нужно есть. Ничего другого в ближайшее время не предвидится. А это говно неплохо питает организм, дает силы, необходимые для работы. и я берусь за ложку. «Рыба!» — говорит смола, и снова улыбается. РПТ всегда поливает усилителем вкуса. И смола опять не ошибся. Мы будем жрать рыбу. Как будто рыбу. Моя миска наполняется, и я стараюсь смотреть в сторону, приступаю. Если не смотреть в тарелку, это можно хотя бы сглотнуть. «Насыпай! Насыпай, мудила!» Это смола. Порция мала, и он злится. Впрочем, ему всегда мало — Жрачки его организма при таких габаритах нужно много. Дежурный скрипит зубами, пока ботинок с твёрдой каменной резиновой подошвой мнёт его ногу, и повторно опускает черпак в кастрюлю. Влажно чавкает. Тарелка смолы наполняется доверху, и дежурный свободен. Впрочем, это его не особо радует. Если запись завтрака с камер наблюдения уйдёт на проверочный осмотр, ему не здорововать. Огребёт от капа по самой не болуйся. Остаётся только надеяться, что записть сразу лежит в архив. А что с десятым днём? спрашивает жёлтый. Мы снова в дни четвером, и можно потрундеть о делах. Аккуратно, помни о чужих ушах. Гуляем? Вопрос чисто риторический. Десятый день декады для нас как оазис в пустыне, рассвеченный крассками праздник в череде серых, грязных, вонючих дней. И смола блаженно улыбаясь, явно припоминая вчерашний день, кивает. «Желтый, родной, базаришь, продержимся без косяков и все. Лафа!» «Лафа! Жаргонная. Удача, счастье, успех!» «Оттянемся!» — мечтательно щурится пан. «Десятый день, сука!» «Для чужих ушей в сказанном информативности ноль, но мы читаем между строк, и нам все предельно ясно. Десятый день!» «Пожалуй, это единственное, что не дает мне свихнуться!» Когда каждый день похож на предыдущий, когда день за днём ты впахиваешь на остопиздевших дороготинах работах, жизнь превращается в сплошную серую ленту. Подъём, работы, отбой, подъём, работы, отбой, снова и снова. Снова и снова. Самые слабые ломаются и умирают по-разному. Кто-то кидается под пресс, кто-то лезет в плавильную печь, Кто-то сгорает от высоковольтной дуги, забравшись на токопроводящие шины под потолком цеха, а кто-то просто встаёт и идёт на механизм до тех пор, пока мозги не оказываются на сером бетоне. В гексагоне такое происходит по статье НПНД невозвратные потери при нарушении дисциплины. Не знает точно, понимают ли машины психологию человека, но они без сомнения учитывают фактор невозвратных потерь и пробуют смягчить его. 10-й день. Потому что 10-й день наш законный выходной. Если отряд отработал декаду на 100%, если закрыты все наряды, если нет несчастных случаев и смертей, если нет нарушений дисциплины и НПНД, он получает выходной. Для рядовых крысюков в этот день предусмотрены шлюхи, дневной сон, помывка и дополнительная жрачка. А бугры на сутки могут спуститься в нору. И это единственный день, когда Бугров прикрывает Капу, потому что она ра наша святая святых неизвестна машинам. Что новички, оглядывая нас, спрашивает с мало. Проблема есть? Не всё ещё всосали, что и как, ворчит Джоты. Утренний этот S2 99, который прогланды ляпнул, барогодит иногда. С мало кивает. Лис, побеседуешь с ним, но не сегодня. Вечером девятого дня, понял. Я угукаю. S299 вместе с партией новичков прибыл буквально на днях и пока не обтесался об теяшим. Побеседовать это всегда, это я неплохо умею. А вечерком девятого дня это чтобы их одно не засрать. Даже если за драку вкатят НД, нарушение дисциплины. Вечером девятого дня НД идёт за счёт следующей декады. А там глядишь, отработаем, смоем, сука, кровь и потом. А могут и капо прикрыть. Это ж как подмажешь. Дать на лапу капо наше святое право и возможность. Капо неплохо имеют с нас. Имеют при каждом удобном случае. То, что мы успеваем тырить на складах и в цехах, в конечном счёте оседает в их бездонных карманах. Если у тебя подвешен язык и в заначке есть хабарок, получить на обмен можно многое. Когда-то давно край глаза я видел в нареке нашко. Мне особо интересно. Кино хотя было каких-то там ковбоях, салунах, прочим вестерне. Но фраза одного из героев хрипатого бандита по имени Чёрный Джек запомнилась мне навсегда. Чёрный Джек персонаж фильма Человек с бульвара Капуцинов. Запомните, джентльмены, этот мир погубит коррупция. Именно так, с раскатистым Р. Колоритный был персонаж. Впрочем, там все колоритные. И мне иногда интересно. «А понимают ли сами капо, что ходят по ниточке? Ведь стоит об их выкрутасах узнать смотрящему...» «Что остальные?» Продолжает меж тем расспросы смола. «Сидят по нарам. Ссаты кнокают. Щерец и пан. Все, хули. Амбец. Гексагон, как яма с говном. Увяз по уши. Тут и остался». «Кнокают. Жаргонное. Понимают, догадываются». «Да. У нас тут сборная солянка». Большинство крыс выпадает из беременных шлюх в родильне. Местные, так сказать, коренные. Но есть и те, кого притащили из бескрайних джунглей. Джунгли – вовсе даже не бетонная пустыня. В джунглях есть люди. И где-то сохранились даже целые общины. У нас есть крысы из северного дома. Контингент оттуда приходит зубастый. Видать, и там житуха не сахар. У нас есть крысы с рублевок. Эти и ватные. Сплошь лошары и петухи – Их участь — стать опущенным водолазом, под нарной вшой. У нас есть люди из мелких общинок, попавшихся во время рейда механизмов или зомбаков. У нас есть и с южного дома, и с западного, от которого мало что осталось. И только с восточного дома — никого. С тех пор, как погибать Ефим — никого. По крайней мере, в нашем, северном модуле. Да и с других модулей вестей о таких вроде бы нет. Восточники — Крутые. Достаточно заглянуть в восточный внутренний приемный док. «Тихо! Капо!» — шепчет вдруг желтый. «Я оглядываюсь. Капо-2. Собственной персоной». «Воткни ебало назад в тарелку, лис!» Черная дубинка старшего надзирателя слегка поддевает меня по затылку. «Смола! Сегодня двадцать!» «Че так много?» — бурчит главбугор. «У меня и так людей не хватает!» Капо ухмыляется. «Не свисти!» «Отряд в прошлую декаду новичков получил. У тебя теперь почти полный комплект. Девяносто девять рыл. По штату сто. И ты мне тут впариваешь про мало людей, бугор?» «А работает все равно некому». «Сам поработаешь». Брезгливо тянет капу. «А то охерели уже в край. Хрен, че заставишь. Ты понял? Двадцать». Смола кивает и смотрит в пол. Этого никто не видит, но его левая рука сейчас гнет и мочалит тонкий металл лавки. тонкий это тонкий. Доподи да сделать так же. Падла. Цанит он, дождавшись, когда надзиратель отойдёт. Кап узнает о чужих ушах и потому осторожен. Названа цифра. Но что это за цифра? Может, кап она значила отряду отработать за смену 2 десятка механизмов, может быть. А может, отдать 20 номеров помощь другому отряду. И это возможно. С стороннему не понять, но мы это знаем. Ах вот. Пошёл ж новичков. С Малакивает Жёлтом. 99-го из Сыкуна и этого, как его, Щокова. Ну и остальных набери, кого там. До да десятка. 99-го назначь старшим. Он вроде по наглею себя ведёт. Поглядим, на что способен. Дадим шанс уйти от наказания. Если нормально всё, простим, воспитывать не будем. Ну а нет. Жёлто кивает. Сделаем, шеф. На десятый день Нара радушно распахивает нам свои объятия. Шлюхи, драки, ставки, дурь фирменная от самого Дока, настоянный на плесени стекломои, который шибает с ног почище спиртного. И какой же праздник без угощения? Мяса. Нам нужно мясо, много мяса. И задача нашего отряда на сегодня наловить два десятка крыс, больших крыс, упитанных Будущее мяса, которое жарится на шампуре с специями, испуская дворящий запах, проникающий, кажется, в самый центр твоего мозга. Но беда в том, что на охоту нужно отправлять людей. И чем больше надо крыс, тем больше людей на охоту. 20 взрослых тушек это много. Здесь нужен десяток номеров. И это значит, что 10 человек выбудут из производственного процесса, и остальным светит дополнительная нагрузка. А это в свою очередь отразится на хабаре. Ведь тогда кто-то не встанет на шухер, не прикроет, не пролезет в узкий лаз на склад, где хранится нужное нам барахло. Ладно, хер с ним, справимся. Смола продолжает крыть капота два под чам свет, но я уже не слушаю. Я смотрю на столы электроцеха. Там, среди серой массы, вдруг мелькает что-то яркое. Здесь это редкость, и если мелькнуло, цепишься глазами, как в крысиное мясо. Новая крыска-сборщица. Она поправляет серую косынку, откуда выбилась короткая огненно-рыжая прядь, поправляет, сидя ко мне с затылком, и не думает, что на нее кто-то может смотреть. А я понимаю, что РПТ с дробью уже не чувствуется во рту. Что мне плевать на это говно. Рыжая прядь заставляет меня нервно подрагивать. Живот тянет вниз, и я понимаю, что если встану из-за стола прямо сейчас... «Парни могут и оскорбиться, потому что кому понравится стояк у соседа за столом?» Рыжая поворачивается боком, что-то тихо спрашивая у соседки. «Новенькая!» «Новенькие всегда ведут себя тихо. Я смотрю на вытянутый острый подбородок, на острый нос с небольшой курносинкой, на краешек глаза, чуть задранный к виску. Сука! Да я ж влюбился! Мне жутко хочется встать и отправиться прямо к ней». «Я так хочу эту рыжую, что не заметил, как сожрал порцию, и надо мной уже похохатывают парни». «Гля, пацаны! Лисенок стойку сделал!» Пригибаясь к столу, давится от смеха желтый. «И-и-и-и! Слюни подбери! Весь стол закапал!» «Надо тебе к глазке, братан!» Усмехаясь, босит смола. «Она тебе живо в чувства приведет!» Электроцех наконец встает, цепочкой тянется к окнам моечной сдавать посуду. И рыжая теряется в серой массе. Да, здесь бы надо поторопиться. Если, конечно, я решу рискнуть. Такую не могут не принять под крыло. Я не брезгливый, здесь у нас не до того, но это девчули, мне хочется распоряжаться в одиночку. Братан, угомонись. Пан пинает меня ногой под столом. Ты своим хером стол сейчас пробьёшь. Лучше вон туда гляньте. Он кивает на столы Капо у западной стены. Эти суки опять сэм лакают. Кто-то сегодня будет на взводе. Кап по столу учатся отдельно. Они сидят за своими столами на небольшой трибунке возвышении. Они чернеют своими мундирами, хрустят настоящими галетами, жрут тушняк и кашу, джем из пластиковых коробочек. Мажут его вместе с маргарином на галеты, глотают самый настоящий сладкий чай. Он точно сладкий. Попробуй разок сахар, и его вкус никогда не выветрится с твоего языка. И тишком передают под столом стаканчики с самогоном. У них даже пойло натуральное. Они гонят его из овощей, растущих на компосте. Тот, что покрепче градусам – дохланьяк. Послаб же – спотыкач. Есть еще мертвяковка. Но это уже чистый спирт со вкусовыми добавками. Выменивается у дока на солидный хабар. Док не жадный. Да и специализируется на более изысканных вещах. Капо жрутцем. И значит, кому-то из номеров сегодня не поздоровится. Надравшийся капо – не редкость. А что может прийти в окутанной парами спиртяге мозг? Все что угодно. Спирт греет башку с одной стороны, а сознание своей власти над серым стадом – с другой, а на выхлопе всегда чья-то смерть. Я смотрю на трибунку и чувствую, как в глубине рождается злость. Капо не рождаются. Капо становится. Есть два пути – И машина оставляет оба на откуп своим цепным псам. Нам же только терпеть. «Заканчиваем прием пищи!» «Встали! Посуду сдать!» «На выход! Шагам! Марш!» Я встаю. Поднимаются и мои бугры. Вот и день начинается. Наш непрекращающийся день сурка. Не знаю, кто такой сурок. Но так о нашей жизни говорит Армен. Армен, как известно, знает не меньше дока.